Бабло побеждает всё. Как помнится, в начале 80-х годов в языке появилось словечко «бабки», так почему-то стали называть деньги. И я в те времена говорил, «Банкноты, которые получаем мы, православные священнослужители, вполне заслуживают этого наименования, по той простой причине, что нам их приносят пожилые женщины, то есть бабушки, бабки» ведь именно они составляют подавляющее большинство прихожан. И вот дожили мы до 90ян-х когда в стране появились новые русские, иначе говоря, братки. В этой среде слова «бабки» трансформировалось, и вот явился новый термин «бабло». А совсем недавно я услышал нечто вроде «поговорки», там это словечко обыгрывается. Впрочем, для начала надо кое-что напомнить. Среди многих ложных постулатов классического гуманизма был и такой «добро побеждает зло». Так вот, какой-то современный шутник поправил гуманистов, на свет появился иной афоризм «бабло побеждает зло». В этом выражении наличствует не только рифма, но и некоторые доли истины. История человечества хранит множество примеров, когда состоятельные люди тратили немалые средства на помощь бедным, спасая их от голода, болезней и прочих невзгод. В старой России многие богачи занимались благотворительностью. Достаточно вспомнить хотя бы три фамилии – Морозовы, Рябушинские, Солдатенковы. Эти промышленники строили школы и больницы для бедноты. Этому не были чуждые аристократы. Тут надобно помянуть графов Шереметьевых, а не подарили Москве странноприимный дом, который по сию пору красуется на Садовом кольце. Благотворителями были и обгустейшие особы. Этим отличались в частности святая новомученица царица Александра Федоровна. Вот что писал о ней последний прото-присвитер армии и флота отец Георгий Шавельский. «Она была чутка...» отзывчиво на людское горе и сердобольно в устроении разных благотворительных учреждений, изобретательной настойчиво. Воспоминания. Нью-Йорк. 1954 год. Страница 294. В книге «Монахини Нектарии. Свет вечерний. Москва. 96 год. Страница 75. Читай». По своей инициативе Александра Федоровна учреждала работные дома в России школы для сиделок и ортопедические клиники для больных детей. Личный доход самой императрицы был невелик, ей приходилось урезывать свои расходы, чтобы выделить деньги на нужды благотворительности. В октябре 1915 года ей пришлось известить просителей, чтобы они подождали начало года, потому что свой годовой доход она истратила на вдов, раненых и сирот. Старшая сестра государыни, великая княгиня Елизавета Федоровна, после того, как был зверски убит ее супруг Сергей Александрович, посвятила благотворительности всю свою жизнь. В начале 1909 года она открыла в Москве на Большой Ордынке особенное учреждение – Марфа-Мариинскую обитель милосердия. Там была больница амбулатория и аптека для бедных с бесплатной выдачей лекарств, а кроме того, приют для девочек-сирот, воскресная школа для девушек и женщин, работающих на фабриках, столовая для неимущих, где ежедневно отпускалось 300 обедов. Как знаем, в 1918 году большевики убили Елизавету Федоровну, а ее обитель была закрыта и долгие годы пребывала в запустении. Возрождение началось в середине 90-х и связано с именем новой настоятельницы монахини Елисаветы Крючковой. В обители открылся храм, появился приют для сирот и детей из неблагополучных семей, оказывалась помощь больным и бездомным, началась реставрация старых зданий. Ну вот настал 2006 год. В феврале, без объяснения причин, монахиня Елисавета была удалена, а на ее место назначили даму по фамилии Мали-Бога, и сразу же начались печальные перемены. Прежде всего, новая начальница приказала умертвить собак, которые обитали на вверенной ей территории. Потом она практически уничтожила детский приют. Из двадцати воспитанниц остались лишь две, были срублены старые деревья, Их сажали еще привели Великой Княгине. На дверях появились кодовые замки в помещениях, видеокамеры, всюду охрану. Тут вспомнили, что обитель является памятником федерального значения, ее перестроили на новый лад. И вот 15 сентября там произошло мероприятие торжественное освящение Покровского собора, который совершил сам московский патриарх Алексей II в присутствии важных гостей. Но тем временем в печать просочились такие сведения. Существуют планы строительства на территории обители пятизвездочного отеля, подземные автостоянки, офисных помещений и т.д. и т.п. Я вспоминаю примечательный рассказ одной из ныне уволенных, моли богой, сотрудниц. Честно говоря, мне хочется именовать новую начальницу Вали Бога. Несколько лет тому назад к прежней настоятельнице пришел один из городских чиновников. Они вдвоем гуляли по парку, деревья были еще не вырублены. Важный гость вдруг остановился и постучал каблуком по асфальтированной дорожке. — Матушка Елисавета, — спросил он, — что это у нас под ногами? — Асфальт, — отвечала она. — Нет, — сказал он, — это не асфальт. Тут слитки и золото, два гектара земли в самом центре Москвы, у Кремля. А потом чиновник вдруг добавил, «А что, если вам со всей обителью переехать куда-нибудь в Рефортово?» «Ну что вы», — отвечала настоятельница, «это место благословила великая княгиня». На том разговор и кончился. Заметим, что даже патриарх в своей речи на торжествах 15 сентября Намекнул на высокую материальную ценность этого памятника федерального значения. Вот как он изволил выразиться. Обитель засияла прекрасным бриллиантом в ожерелье московских храмов. А теперь вернусь к тому, с чего начал. Бабло побеждает зло. Увы, наш печальный опыт говорит нечто иное. Бабло побеждает все, в том числе и добро.